о войне разрешите доложить коротко и просто я большой охотник жить лет до девян а война про все забудь и пенять не вправе собирался в дальний путь дан приказ отставить грянул год Пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые ль, живые, Все мы вместе, это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, Нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь «я, не я, ничего не знаю», Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Невелик тебе расчет думать в одиночку. Бомба-дура попадет с дуру прямо в точку. На войне себя забудь. Помни честь, однако, рвись до дела». Грудь на грудь, Драка значит драка. И признать не примену, Дам свою оценку. Тут не то, что в старину, Стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак, поглядим чай дюже. Я сказал бы даже так, Тут гораздо хуже. Ну да, что о том судить? Ясно все до точки. Надо, братцы, немца бить». Не давать отсрочки, Раз война про все забудь, И пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец, От хлопот свободен, И тогда ты тот боец, Что для боя годен, И пойдешь в огонь любой. Выполнишь задачу, и, глядишь, еще живой будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут, хоть вас так рад. мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы. Здоровый.